Он тоже был именно таким, каким его описывали – высокий старик с хитро прищуренными глазами и угрюмым ртом. Звали его Томкинс. Он выседал в древней качалке, на спине которой примостился сине зеленый попугай. В лавке был еще стул и стол. На столе лежал ржавый шприц. «Я узнал о вашей лавке от друзей», – сказал Уэйн. «Тогда вам известно, сколько я беру», – сказал Томкинс. Принесли «Да», — сказал Уин, приподнял сверток. «Но я хотел бы узнать...» «Все вы одинаковы», — сказал старик, обращаясь к попугаю. «Попугай мигнул?» «Валяйте, спрашивайте». «Мне хотелось бы знать, что на самом деле происходит в это время». Томкин вздохнул. «Происходит вот что. Вы мне платите, я делаю вам укол, от которого вы засыпаете. Затем, с помощью кое-каких приспособлений, которые у меня за стеной, «Я освобождаю ваше сознание». Кончив, Томпкинс усмехнулся, и Уэйну показалось, что его молчаливый попугай тоже усмехнулся. А потом... «Ваше сознание, освобожденное от тела, сможет выбрать любой из бесчисленных миров вероятностей, которые постоянно существуют вместе с Землей». Широко улыбнувшись, Томпкинс приподнялся к своей качалке. В его голосе послышалось вдохновение. «Да, да, мой друг».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 набор красивых фраз. Томкинс успокаивающе улыбнулся. «Испытываемые ощущения не похожи на то, что дают одурманивающие средства. Не похожи они и на сновидения». «Если это правда», — слегка раздраженно сказал Уэйн, «почему нельзя навсегда остаться в мире своей мечты?» «Я работаю над этим», — сказал Томкинс. «Вот почему я беру такую высокую плату. Чтобы достать материалы, чтобы экспериментировать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 пока я еще не нашел способа бегства земли по надежности на уступающего смерти. Возможно, мне это никогда не удастся. А пока я вам предлагаю съездить в отпуск, ощутить другой мир, взглянуть на собственные мечты. Вам известно, сколько я беру? Я возмещу плату, если то, что вы будете ощущать, вас не удовлетворит. очень добры, с искренним чувством сказал Вейн. Но есть еще одно обстоятельство, о котором рассказывали мне друзья. Я имею в виду,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 чтобы он поосторожней поговорил с домработницей, которая снова начала выпивать. Сыну Томми потребовалось помочь с парусной лодкой, которую нужно было спускать на воду на следующий день. А его маленькой дочке не терпелось рассказать, как она провела день в детском саду. Пэйн вежливо, но строго поговорил с домработницей. Он помог Томми нанести еще один слой медно-рыжей краски на днище парусника и выслушал рассказ Пегги, о ее приключениях на детской площадке. Позже, когда детей уложили, и они остались одни в гостиной, Джайнет спросила, нет ли у него неприятностей на работе. «Неприятностей? Ты чем-то озабочен», забочен, сказал Джайнет. «Что-нибудь произошло?» «Да нет, все было как обычно. Он ни за что не расскажет ни Джайнет, ни вообще кому бы то ни было, что он брал выходной и ездил в эту сумасшедшую лавку миров к Томкинсу». Не собирался он обсуждать и право каждого человека хоть раз в жизни исполнить свои самые сокровенные желания. Джейннет с ее прямолинейностью и здравым смыслом никогда этого не понять. В конторе наступили горячие дни. На Уолл-стрит царила паника из-за событий на Среднем Востоке и в Азии, и биржа на это реагировала. Уэйн углубился в работу. Он старался не думать об исполнении желаний ценой всего, чем он обладал, да еще потерять 10 лет жизни. Бред. Старый Хомкинс, вероятно, выжил из ума. С субботы на воскресенье он уходил в плавание Стоми. У старого парусника был неплохой ход, и швы в днище почти не пропускали воду. Томми попросил купить новые гоночные пруса, но Уэйн ему отказал. Может быть, в следующем году, когда цены установятся, Пока же придется обойтись старыми. Иногда вечерами, когда дети спали, они с Джайнет отправлялись на парусники. В проливе Лонг-Айленд такие часы было спокойно и прохладно. Парусник скользил среди мигающих бакенов в Таджакурс на большой желтый диск луны. «Тебя что-то беспокоит, я чувствую», — сказал Джайнет. «Милая, не надо, ты от меня что-то скрываешь?»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 и быстрым шагом направился туда, где кончалась каменистая гряда. За ней, насколько хватало глаз, простиралась плоская, бура серо черная равнина, всыпанная щебнем. От горизонта к горизонту тянулись искореженные трупы городов, расщепленные стволы деревьев и поля мягкого белого пепла, который был когда-то человеческой плотью. «Что ж», — сказал воинслух, — «по крайней мере,